глава 28 дочери графа замки их ждали удивительно но ждали скорее с надеждой чем с проклятиями хотя армии отступающие сдающие свои земли обычно не пользуются поддержкой граф магаты Дарио эрера искренне верил в несокрушимость своей крепости и в то что им нечего бояться настолько что даже не стал отсылать подальше дочерей вся семья графа осталась «Мы все должны остаться», — сказал он. «Если уедем, значит, потеряли надежду. Храбрость, граничащая с беспечностью. Бравада, но ни Хене судить». У Магата был и свой гарнизон. Она легко вместила остатки людей-тарегросы. Подготовка велась серьезная. Насколько Хена понимала, война растянулась по всему побережью, все так перемешалось. В самом начале основные силы Китхара высадились у Джаймы, но после Туэнского леса Эрхи китхарцы сели на корабли и по морю обошли тартахенские войска, высадившись уже ближе к Кальяде и Тельминару. Вслед за ними поспешили уйти значительные силы Тартахены, защищать столицу куда важнее. Лорд Гальярда сейчас там, бои с переменным успехом, но там по большей части обычные люди, обычные войска. Здесь остались почти одни мертвые. Они оттягивают на себя войска Торегросы. Фернанда, старший принц, сейчас на западе, ближе к Марне. Они вместе с Фридрихом пытаются зайти в Китхар с другой стороны. Всё очень сложно, и скорого конца войны не стоит ждать. Но лорд Эрера был настроен решительно. Если мы разбили мертвых, пусть у самих и осталось мало сил, то взять Магату никто не сможет. Главное не дать Колдуну собрать новую армию. Магата встретила радушно и даже слишком. Тут началось то, чего Хена не ожидала. Вернее, я ожидала, понимала, что рано или поздно так будет, но не думала, что так скоро, не здесь. Для начала ее попытались отселить от Ренарда, сначала в общие казармы, но когда Ренард уперся, что Хена леди и рыцарь и ей должен оказать особое почтение, то дворецкий Магата сдался. Побеседовал с господином, и Хенни с Рейнардо нашли отдельные комнаты неподалёку. О том, чтобы жить вместе, не могло быть и речи, потому что здесь не бордель. Ладно, пусть так, но их разделили всё равно. Нет, на жизнь и здоровье Рейнардо никто не покушался. Покушались на другое. У Дарио были две взрослые дочери, Алисия и ребека Между ними всего год разницы, старший девятнадцать. Красивые и даже более того, ослепительные. Две совсем молоденькие, изящные, воспитанные в лучших традициях тартахенских земель девушки, сочетающие в себе изысканные манеры и прекрасное образование, и южный темперамент заодно. И обе совершенно точно положили на Ренарда глаз. Молодой маг в любом случае далеко пойдет, кем бы он ни был. Маг всегда на виду, соберет награды и титулы, А если ещё и принц, то и вовсе грех упускать. Как они утащили Рейнарда показывать замок, оставив Хену, не понял даже сам Рейнарда. Слишком быстро. Буквально вон те портреты предков в галерее показать. А потом ещё и ещё. Хена осталась в замешательстве. Бежать за ними или позволить Рейнарда погулять без неё? В конце концов, решила следить издалека, не приближаясь, как примерная охрана. У неё приказ охранять. Вот она и охраняет. Приказа отбой у неё не было. Девушки видели её, косились недобро, но Хена не отставала. А Рейнарда оглядывался виновато. Раньше с ним такого никогда не случалось, и он, кажется, терялся. Но в тот раз его вернули быстро. Возможно, у девушек были другие планы. Возможно, присутствие Хены, пусть и вдалеке, им не нравилось. «Ох», — сказал Рейнарда, подойдя к ней, — «потёр шею сзади». «Прости, я даже не знаю». «За что простить?» — поинтересовалась Хена. «Очень не хотелось сказать, что он ей ничего не должен. Но, с другой стороны, ещё больше хотелось влепить пощёчину, что заглядывается на других девиц». «Да не знаю», — Ренардо вздохнул. «Что бросил тебя? Я просто как-то не ожидал». «Не ожидал, что такие красотки будут сами вешаться на тебя» вышла чуть истерично, хотя Хена изо всех сил старалась говорить ровно. Может быть, только чуть иронии. «А они что?» Ренардо нахмурился ещё больше, кашлянул. «Слушай, да ну, это просто какие-то игры. Заигрывания, ага. Привыкай», — сказала Хена. «Теперь ты крутой маг и герой. Все девушки при дворе будут твои». И всё же усмехнулась, потому что вид у Ренардо был совсем растерянный. «Хена, не стоит» сказал он серьёзно. Мне это не интересно правда. Сейчас я просто был не готов, но... Не загадывай. Хена вздохнула. Поняла, что на душе скребут кошки. Ещё войдёшь во вкус. Понравится. Ренардо покачал головой. Не понравится, сказал он. Всё это только игра. Ради трофеев, ради денег или чего-то ещё. Я не знаю, что именно они видят во мне. Может, просто ради забавы. «С тобой ведь у нас не так». Он смотрел ей в глаза очень серьёзно, словно чего-то ждал, и кошки заскребли ещё сильнее. «У нас с тобой ничего не может быть, Нара», сказала Хена. «Мы слишком разные». «Не разные. Вот увидишь». Хена хотела было отвернуться, но он поймал её, обнял за талию, потом притянул к себе крепче. Она дёрнулась, но он не отпустил. «Не надо» сказала она, уперлась в его грудь ладонями, не давая прижать к себе. «Не надо, Нара. Ты сейчас надаешь мне кучу обещаний, которые потом... Нара, пусть ты даже сам сейчас веришь в это, но давай не будем. Давай сначала вернемся, а потом ты будешь мне обещать. Или не будешь. А то ведь придется забирать обещания обратно. Тебе будет неловко, мне тоже. Я столько раз видела это. Хена, я не успел». Она приложила палец к его губам. «Просто не сейчас. Ладно, — сказала тихо, — ничего ведь не изменится, если ты не станешь говорить вслух. Если ты все решил, хорошо, так и будет. Я все равно буду рядом, потому что я должна охранять тебя, пока твой отец не отдаст другой приказ. Слова ничего не изменят». Он глубоко вздохнул и долго молча стоял, ноздри чуть подрагивали. — Хорошо, — сказал наконец, — но на ужине ты всё равно будешь сидеть рядом со мной. Ужин дался Хене большой кровью. Она сидела среди этих лордов и леди, и кусок не лез в горло. Она не могла. Хотелось сбежать, но сбежать без Ренарда она не могла, да он и не отпускал. Был момент, когда Хена едва не сбежала, Она сидела рядом с Ренардо, а девушки напротив, и обе пристально следили за ней, за каждым движением. Затем, как она неуклюже берёт столовые приборы, пытается хоть отчасти не ударить лицом в грязь, руки слегка тряслись, и когда пыталась отрезать кусок мяса, он соскользнул с тарелки весь в соусе и плюхнулся рядом на белоснежную скатерть. Хена замерла, даже дыхание задержала. Ей казалось, сейчас умрёт на месте от стыда. Девушки напротив тихонько хихикнули, наблюдая с интересом. Одна что-то шепнула другой, обе хихикнули снова. Ренардо спокойно и молча подцепил этот кусок, положил Хенни на тарелку и аккуратно разрезал. От этого, наверное, Хенни стало ещё хуже, ещё очевиднее. Или нет, пятно на скатерти осталось. Ренардо вежливо улыбнулся. «Можно я уйду?» — шепнула она. Хене казалось, она выглядит сейчас, как дрессированная обезьянка, посмешище. «Нет», — так же шёпотом сказал он. «Мы уже говорили. Твёрдо и холодно». «Да, они обсуждали перед ужином. Хена не хотела идти, пыталась объяснить Рейнардо, что ей там делать нечего и не стоит». «Тебе придётся», — сказал он неожиданно жёстко уже тогда. Я скажу тебе то, что обычно ты говоришь мне. Думаю, я обойдусь без пощечин и разбитых носов, просто скажу. Сейчас ты соберёшься, возьмёшь себя в руки и сделаешь это. Ты уже леди, пути назад нет. Ты привыкнешь. Это не последний твой ужин в обществе лордов». Хена собиралась было сказать, что не хочет, что не может, и ей это не нужно. Ей и так без лордов хорошо. Но она отлично понимала, что он пытается ей сказать. «Если хочешь остаться со мной, тебе придется соответствовать. И даже не ему самому соответствовать, а требованиям общества. Ей придется. Сам Рейнарда всегда готов стоять до конца. Ей придется». Но сейчас, когда все смотрели на нее, Хена не была так уверена. Когда они только вошли, она слышала шепот «Ей здесь не место». Но только шёпот открыто никто не возражал. И всё равно Хена слышала. И рядом с ренардо она всегда будет слышать это. Готова ли? — Хочешь пирожки? — предложил ренардо Поднял тарелку, протянул ей. — С пирожками вроде бы проще. — Нет, спасибо. — Хена мотнула головой. — Может быть, стоило согласиться, но сейчас под этими взглядами она терялась. — Ваша леди пока не знает, как вести себя за столом? — Невинно улыбаясь, спросила старшая, Алисия, кажется. «Леди Алехандро знает все, что и требуется», — сказал Рейнардо. «Но как держать вилку, леди не знает». Хена покраснела окончательно, глянула на графа, но тот смотрел на дочерей лишь с снисходительной улыбкой. Одобрял? Или у него свои цели? Графиня, леди Лаура, одобряла не слишком, сидела прямо и очень напряженно. Но столько презрения, сколько сквозило в её взгляде, Хеана не видела ещё никогда. Леди Алехандра умеет держать меч. Это самое важное, спокойно сказал Ренальдо. Леди Алехандра рыцарь, а не девица на выданье. Не стоит путать и сравнивать с собой миледи, Олесию передёрнуло. Сравнивать она точно не собиралась. А вам больше нравятся рыцари, а не девицы? Ещё более невинно хлопая глазками, поинтересовалась младшая. Ренардо вдруг широко улыбнулся. «Именно так», — сказал он. Поднял бокал. «Вы разве не слышали?» «Как бы подтверждая, у вас нет ни единого шанса». Хотя уши у него все же покраснели. Рядом тихо заржал Суентон. «Ренардо», — весело сказал Торегроса. «Вот сейчас, пожалуй, я готов вам поверить». «А ведь об этом были разговоры в тальминариях, и она слышала сама» изящной до женственности принц ни разу не был замечен в компании девушек, хотя в его годы давно пора. Поэтому, пытаясь угадать причины, ему приписывали другие интересы. Хена видела девицы в лёгком замешательстве. Правда, Рейнардо уже давно не похож на того изящного юношу. — А разве рыцарю манеры не нужны? — спросила Ребека. Хена дёрнулась было, но Рейнардо положил руку на её колено под столом, сжал пальцами, не сбежать. Рыцарю нужно верно служить своему сюзерену, остальное глупости. Если рыцарь захочет, он всегда сможет научиться изящно ковырять мясо в тарелке. Если не захочет, то это лишь его дело. Во взгляде ясно читалось: уж точно не ваше, леди Ребека. А и что? Хм, этот рыцарь, Ребека насмешливо подняла бровь, верно служит, более чем. Делает всё, что вы пожелаете. «У вас странные представления, леди Ребека? Всё, что пожелает хозяин, обычно делает пёс, лакей или горничная. Рыцарь поступает так, как сам считает правильным». И с лёгкой улыбкой потерчелюсь там, где Хена неоднократно успела заехать. «Скажите, ещё этот рыцарь предпочитает сверху!» — хохотнул Моретти. Сэр Педро. Рейнардо в недоумении посмотрел на него. «Не стоит забывать, что за столом не только рыцари, но и юные дамы». Такие разговоры не для их ушей. Если у вас есть личные вопросы о предпочтениях, спросите у леди александры наедине. Правда, рука у нее тяжелая, вам, может, не понравится». Ренардо поднял бокал, отпил немного, Маретти фыркнул. Ребекка обиженно поджала губы, на какое-то время повисла тишина. «Милорды, а ведь вы слышали, весна в этом году обещает быть ранней!» воскликнула вдруг леди Лаура, спеша заполнить паузу и сменить тему. «Дожди уже начались». «О дождях». Хена невольно выдохнула. «Потом говорили о разном. О весне, об урожае, о посевах, о том, как не просто будет в этом году, но северные земли не должны пострадать. Потом об овцах, о торговле. О чем-то еще Хена больше не слушала. Она сидела, уставившись в тарелку, отламывая по маленькому кусочку пирожок, заботливо подсунутый Рейнарда. «Очень вкусный пирожок с капустой». А после ужина с огромным облегчением вышла. Отправилась за Ренардо, даже не спрашивая, куда он вел ее. Только потом поняла, немного подышать воздухом на стену. От напряжения трясло до сих пор. «Ну все», — шепнул Ренардо, обнимая ее, — «ты молодец». «Молодец! Я ничего не сделала, и даже ты не сбежала от них. Могла бы испугаться и сбежать. Он потерся носом и ее ухо. Они бывают пострашнее покойников» несущихся на тебя. Хена хотела сказать, что в покойниках по сравнению с этим нет ничего страшного. Но Рейнарда так нежно гладил ее, что... — А ты, значит, предпочитаешь обниматься с рыцарями? — усмехнулась она. — Есть такое, — согласился он. — Не со всеми, конечно. Ты ведь не против? Его губы коснулись за ее ухом. — Прямо здесь? — не поверила она. — а Пошли к тебе, — сказал он. — Ко мне? удивилась Хена. Но вот где-то тут выдохнула окончательно. Сегодня больше никаких испытаний не будет. «У меня комната маленькая и очень узкая кровать». «Подумаешь», пожал плечами рейнардо «Мы ведь и не такое видели, правда? Зато тебя ещё кто-то может попытаться выставить из моей комнаты, а меня из твоей никто не сможет». итак довольно улыбался зараза, что Хена не выдержала, засмеялась. «Мы всех к шушаку» этих графов и девиц.